глава 23 избранный спасает жителей рыбацкой деревни Пока мне не сказали какова численность жителей небольшой деревушки на берегу Янзы, я был согласен с побратимом. Проще блокировать небольшой населенный пункт и не рисковать остальными землями, тем более напасть оказалась еще и заразной, чем совать голову в пасть непонятной опасности. Однако потом мытырь со свойственной ему дотошностью довел до меня информацию о том, что в прибрежном селении живет чуть менее, 15 тысяч человек. Ничего такая деревенька. Не уверен, что у меня дома такие были. Это же численность какого-нибудь поселка городского типа. Пожертвовать 15 тысячами человек, уточнил я тогда у воина. Моими подданными, ставшими таковыми месяц назад. Но они не обязательно все погибнут, пожал тут плечами. Старший брат, но что еще мы можем сделать? Это же Байгудзин. Для него это все объясняло. Могущественный демон взял в заложники несколько тысяч человек и даже прославленный богатырь и великий воин лююй разводил руками. Что-то вроде стихии, тратить силы на борьбу, с которой не стоило. Все равно проиграешь. Хоть что-то. Я возмущенно рубанул рукой в воздух. Какой смысл спасать всю поднебесную и отворачиваться от ее жителей, когда им нужна помощь? Государство это люди, а не территория. Все сразу загалдели, кто поддерживая меня, кто оспаривая. Прапор напомнил всем, что любой одаренный, идущий по пути, способен справиться с нежитью и демонами. Бык возражал ему, напоминая, что для победы нужны особые техники, которых ни у кого из присутствующих нет. Пират вслух размышлял о способностях матушки И, которая раньше по деревням как раз всякую нечисть гоняла. Я слушал, мотал на ус, но сам ничего не говорил. Не потому, что мне нечего было сказать, просто был занят чтением. Строго говоря, я ведь не такой сердобольный был и совестливый, каким мог показаться. Нет, людей, обреченных на гибель или превращение в зомби, именно этими тварями становятся слуги Байгудзин, как мне пояснили, было жаль. Но не настолько, чтобы лезть в логово к духу Белой Кости и там сложить свою буйную головушку. Дело в том, что Гуанинь разродилась квестом. Интерфейс, стоило только старости закончить рассказ, сообщил о получении нового задания. И избранный спасает жителей рыбацкой деревни. Условия. Уничтожить или изгнать сущность Байгудзин. Срок выполнения – 96 часов. Особые условия. Не допустить потерь среди жителей деревни выше, чем 25% от общей численности. Дополнительная, необязательная задача. Выяснить, каким образом сущность Байгудзин проникла в данный пласт реальности. Награда за выполнение основной задачи – трактат «Шепот ветра». Награда за выполнение дополнительной задачи – нефритовое кольцо сосредоточения. Примечание – Вэньтай должен выжить. Последнее особенно порадовало. Я прямо видел, как милосердно улыбается, дописывая эту фразу. Похоже, ей понравились онлайн-игры моего родного пласта реальности, откуда она и черпала формулировки. Но награды впечатляли, особенно шепот ветра. Подозреваю, это и была телепатическая связь, которую я так жаждал получить. А еще кольцо сосредоточения. Понятия не имею, что представляет собой такая бижутерия, но это первый предмет, который мне богиня пообещала. Так что наверняка он магический. Вывод. «Гуанинь очень нужно, чтобы я выполнил этот квест. Даже важнее с тактической точки зрения, чем захват очередного города». «Давай так, народ», – подвел я черту возмущением и спором. Отцепляем территорию, сами тоже выдвигаемся туда и смотрим, что можем сделать. Матушку и берем с собой. Может быть, ее опыт нам пригодится. Попутно рассылаем гонцов и ищем охотника на демонов. Не делаем такие кислые лица, это наши люди». Я не брошу их в беде до тех пор, пока не буду убежден, что ничего не смогу сделать. Вы предпочли лично рискнуть своей жизнью, но попытаться спасти жизни подданных». Тут же выдал новое сообщение интерфейс. «Простые люди узнают об этом и станут больше доверять вам. Радиус применения способности пыл, неактивно, увеличен на 5%. Вот что за логика у этой чертовой бабы? Нет у меня пыла, нет! А она мне уже второй раз коэффициент поднимает. Первый раз за выбор в пользу солдат и сейчас за вдохновленную надо полагать, речь, которую я толкнул для офицеров, но которую услышали и телохранители, и старосты деревни. Только вот 10% к нулю, все равно к нулю. Споры прекратились и началась суматуха сборов. Двигаться мы решили не всей армии, а ограниченным контингентом, составив шести сотен кавалерий и двух пехоты. Достаточным числом и для оцепления, и для того, чтобы отбиться от неприятеля, если история с демоном окажется вражеской ловушкой. Во что никто не верил, разведка утверждала, что соседи сидят по домам и никаких маневров не планируют. Вышли из Синдумы только утром на восходе солнца. Амазонка с полусотней конницы умчалась вперед на разведку, остальная же часть верховых двигалась вместе с пехотой. Расстояние в 20 километров мы планировали покрыть до сумерек. «Расскажи про духа белой кости», – попросил я матушку И, которая с грацией дочери прерий восседала на здоровенном рыжем жеребце. Тут же пояснил свой интерес. «Я почти забыл все те сказки, которыми меня пугали в детстве. Нашего целителя в этот раз пришлось оторвать от любимого госпиталя и забрать в голову колонны. Я представлял, что бабулька явится верхом на муле или ослике, но зверя, на котором восседала почтенная Матрона, увидеть не ожидал. Та, заметив мой интерес, сообщила. «Говорят, заяц раньше принадлежал великому герою Лубу, который погиб при шторме Лаяна. Не знаю, может и врут. Мне его подарил один пациент, которого я выходила после болотной лихорадки. И чего, спрашивается, северянина занесло на юг? Я присмотрелся к коню. Красный заяц? Серьезно? Легендарный конь из романа тройцарствия которого подарили Любу и тем склонили к предательству?» И на нем едет бабулька-целительница из моей армии? Всё чудесате и чудесате. Кем интересно был ее пациент? Но этот вопрос я задавать не стал. Сейчас передо мной стояли совсем иные задачи, а вовсе не удовлетворение праздного любопытства. Да и старушка начала рассказывать про призрака, демона, скелета, нужно подчеркнуть. Байгудзин, редкий злой дух. Должно совпасть множество событий, чтобы он появился. Женщина, чей скелет станет обиталищем демона, должна прожить неправедную жизнь, оставаться бездетной, но вытравить из своей утробы троих детей. Она должна умереть насильственной смертью, а тело ее должно быть похоронено, при этом смерть грешницы. Должна произойти на нечистой земле и пролежать там не менее 12 лет. Когда плоть полностью сойдет с костей, когда память о ее жизни уйдет из рассказов людей, тогда демон может войти в ее кости и сделать их своим домом. Месяцем раньше, услышь я такой феерический бред, у меня бы уши в трубочку свернулись. А сейчас ничего. повыкся Да и знакомцами обзавелся. Одна только богиня чего стоит. А ведь еще и король китайского ада со мной дружит. Так что вполне-вполне может быть. А вот мытарь и Ванька с быком уши развесили. Кто же откажется от увлекательной истории в дороге? А вообще бабуля имела смысл верить. Сама она происходила из крестьян, с малых лет обучалась владению ци именно в аспекте лечения. Покаталась по всему Китаю еще до войны, да и во время пару его раз из края в край пересекла. Много видела, много слышала и к придумыванию страшилок склонна не было. Звучало её рассказ, конечно, диковато, а с другой стороны, моя техника стратегической карты тогда что? Все демоны, со слов матушки И, попадая в мир людей, жаждут только одного — получение бессмертия в ОНОМ. Срок их жизни в любом обиталище ограничен, но может быть продлен определенными средствами. Например, демон может погубить душу невинного и так получить дополнительный год. Или выпить ци одаренного. Тогда его существование продлевалось на десятилетия. И чем мощнее был носитель, тем более сильным становился нечистый дух. Этот силен раз смог простереть свой туман на целой деревне продолжала целительница. «Обычно Байгудзин обитает в горах, охотятся на одиноких путников или небольшие группы людей. Он запутывает их в тумане, говорит с ними голосами родных, смущает души и провоцирует на нечистые действия. Наш дух вышел к реке, что тоже свидетельствует о множестве поглощенных душ и его силе, ведь текущая вода отпугивает подобных ему». Поглощение отцы-демоны осуществляют простым, но действенным способом – поеданием носителя. Отсюда, мол, и все истории о каннибализме в китайской глубинке. Не от голода крестьянушки друг друга харчат. Это злые духи, что в их тела вселились, к бессмертию стремятся. Охотники знают древние ритуалы изгнания демонов из тварной оболочки. Я пару раз видела, как они это делали, но не уверена, что смогу повторить все правильно. Отогнать, скорее всего, да, а вот в остальном еще в силах помочь монахи, но в наших краях монастырей почти нет, все больше в срединных землях, так что на охотников и надежды больше. Один такой род, Бо, уже на протяжении трехсот лет сражающийся с демонами во всей Поднебесной, живет сравнительно недалеко, где-то в окрестностях города Ченша. Хорошо бы послать за кем-то из них, но ведь это через земли желтоповязочников надо идти. «Есть надежда, что они сами услышали о беде и уже спешат к деревне». Я навострил уши, услышав про Бохе, квест по поиску которого у меня из списка задач никуда не делся. «Да, мол, есть такие, живут там, передают технику изгнаний из поколения в поколение, но и все на этом». «Блин, вот было бы здорово, если бы Бохе и правда приехал на «изгнание». «Сразу бы два квеста закрыла, там, глядишь, и от влияния Яньвана избавился» удачно же вышло. И демоны, охотник на демонов. Стоп. А не было ли появления демонического тумана и мое общение с Яньваном событиями одного порядка? Что если это владыка ада послал за мной одержимый скелет, так как до сих пор не получил подтверждения о сотрудничестве? Ты центром земли-то себя не делай, едко заметил Лёха. Делать ему больше нечего, как гонять редких демонов, чтобы у тебя решение спросить. В прошлый раз он как-то без посредников обошелся. Пришел, вселился, сказал, что хотел, и ушел. Зачем сейчас что-то менять? Заросла тропка любви? В этом, пожалуй, внутренний голос был прав. Хотел бы Яньван передать весточку, использовал бы для этого мою собственную глотку. А раз он этого не сделал, значит и леди-скелет не от него пришла, и точно не по мою душу. Совпадение? Наверное. «Я слышал, что Байгудзин может вытянуть цы на расстоянии, не пожирая тело одаренного, чуть понизив голос, как бабка-сплетница произнёс мой побратим. «Если к ней подойти шагов на 10, любой носитель цы становится беспомощным». «Глупости», — отрезала матушка И. «Сам подумай, здоровяк, и представь, как бы дух отъелся, умей она так делать». «Это же и охотиться не надо», — пристроился к одаренному и тяни энергию. «Нет». «Такого Байгудзин делать не может, не бойся. Но допускать ее прикосновений никак нельзя. Если она сможет схватить тебя за руку или за горло, пиши пропало, выпьет до донышка, как пьяница горлянку с вином». Льюэй отшатнулся и зачем-то сложил пальцы в знак защиты от глаза. Целительница же молодная и задорно рассмеялась. «Ох и пугливый же ты, бычок! Нельзя же верить всему, что темные крестьяне рассказывают». И закончила неожиданно мрачно. Но и отмахиваться от всех же историй тоже нельзя. И вот поди знай, в какой части своего рассказа матушка и говорила правду, а какой шутила. Незадолго до заката наш отряд вышел к реке, моим глазам предстал тот самый демонический туман, о котором говорил староста деревни, и который так напугал моего побратима. Лично я ничего потустороннего в нем не заметил, туман как туман, разве что слишком плотный и висит не над водной гладью, как положено, А над поселением, полностью скрывая его из виду. С другой стороны, тут горы, туман, вряд ли редкое природное явление. Ладно, посмотрим, не дуют ли мои капитаны на воду. Мытарь, разбить лагерь, приказал я, сходя с коня. Юй, займись оцеплением вокруг поселка. Ванька, возьми старосту и пару десятков всадников, проверь окрестные рощи, найди, где местные сховались, и ко мне всех тащи. Матушка и... «Я не знаю, что вам делать, но попробуйте почувствовать, где засела эта тварь. Я же пока осмотрюсь». Уже ни на кого не опираясь, я привычно активировал небесный взор и, оставив свое тело стоять, держа коня за узду, метнулся в небо. У меня теперь имелась целая минута на разведку и вдвое увеличенное расстояние и высота работы техники, которые я был намерен использовать с толком. Первое, на что обратил внимание, правильность формы туманной кляксы. Сверху она выглядела почти идеальным кругом с рваными краями, который нижней своей частью накрыл всю деревню часть реки. Центр находился за рыбацким поселком в полукилометре примерно. Где-то на земле, в предгорьях. Меня такому никто не учил, но, кажется, я только что обнаружил логово злого духа. Сложно игнорировать определенную закономерность. Вторая странность. Туман был непроницаем. Я опустился метров на двадцать к земле, Влетел в этот кисель, но ничего разглядеть не смог. Обычно в тумане можно было видеть хотя бы очертания предметов, да ближайшее окружение, а тут ничего. Словно это не туман был, а густой дым от горящего стога сена. Только без запаха дыма. Имелся и третий знак того, что с туманом этим что-то не то. Ощущение чужого присутствия. Будто сам туман сотнями маленьких глазок смотрел на меня со всех сторон. На невидимую, строго говоря, проекцию. Я впервые с этим сталкивался, даже перепугался от неожиданности. Стоило только взмыть над туманом, ощущение слежки исчезло. «Нормально так полетал», — буркнул я, возвращаясь тело. тела. Огляделся по сторонам. Рядом, в позе лотоса, прямо на земле сидела матушка, и десяток телохранителей расположились по периметру. «Что это еще за бездна голодных глаз?» «Матушка, кажется, я нашел, где наша Байгудзин гнездо свила. За деревней, в предгорьях». Открикнулась старушка, не открывая глаз. Она вытянула руку в указанном направлении. «Там чувствую зло». Даже при возвращении в физическую оболочку меня еще немного потряхивало. Липкие взгляды буквально ощущались на коже. Но зная себя, я понимал, что сейчас столкнулся с обычной мнительностью, и реально тысячи глаз меня не окружают. «А бабулька молодец. Интересно, что у нее за способность? Ее стихия — земля» так что вряд ли она летала и с воздуха засекла базу противника. Наверное, какая-нибудь дрожь Земли или что еще, Типа определения вибрации или вроде того. Не было понятно, остался ли кто из жителей в деревне или все успели свалить. Скорее всего, второй, иначе интерфейс уже сообщил бы о провале задания. Это хорошо, значит, зомбаков дух белой кости, если и наделала, то не слишком много. С ними будет несложно справиться. Китайские зомби, как мне пояснила матушка И, не походили на классических, известных мне по американским фильмам и сериалам. Здесь это были лишённые жизненной энергии люди, не мертвые и не живые. Находясь в тумане Байгудзина, они могли сохранять подобие жизни, бродить, даже драться, но стоило выйти за его пределы, сразу же умирали, кроме особых случаев. Некоторых своих слуг Леди Скелет могла накачать энергии и отправить за пределы тумана. Запас хода у таких автономных зомбаков был небольшой, около двух десятков ли, но это страшно. Имелась у этой продвинутой версии одна неприятная способность. Добравшись до человеческого жилья, они распадались на туман, который тоже становился владениями Байгудзин. Ненадолго, всего на одну ночь, но после нее мало кто выживал. В первую очередь наше оцепление было направлено против этих, как их называла целительница, прыгающих мертвецов. Опознать их довольно просто. Они держали руки вытянутыми перед собой, а двигались исключительно прыжками на 3-4 метра каждый. Могли таким образом пересекать неширокие реки и стены маленьких поселений. В остальном прыгуны были не слишком опасны. Десяток солдат вполне мог забить такого посланца копьями и мечами. «Не чувствую людей», — сказала матушка И. «Есть десяток топтунов в деревне, но людей не чувствую. Надеюсь, все ушли». Ждем до утра?» – уточнил я у нашего эксперта. «Солнечный туман не рассеет туман», – ответила она. «Если дух силен, он сможет держать его дней десять, которых у меня не было». Богиня отвела на квест по спасению деревни четверо суток. «Часов двенадцать мы потратили на дорогу, еще часа три грохнем на лагерь и выставление оцепления. Время утекало. А что она может сделать, это байгудзин?» В смысле, вот мы ее кружили, рыбаки от тумана сбежали, что дальше? Новых зомби у нее плодить не получится, старых за пределы деревни мы не выпустим. На что она рассчитывает? Если бы это был слабый демон, надо было бы просто ждать. Силы этих тварей не столкнувшись с угрозой, с которой не могут совладать, они обычно уходят. Но этот Я не знаю, чего ждать, господин Вэнь. Старушка вздохнула и наконец открыла глаза. «Он очень сильный. Я понимаю, где он сидит, но ближе, чем на полтора ли, он меня не подпускает. зная о нашем присутствии, кажется, очень доволен». Опустилась ночь. К этому времени лагерь, обнесенный частоколом, уже стоял. А солдаты ополчения с фонарями в руках выстроились в редкую цепь, в которой каждый видел своего товарища. А мы с капитанами обсуждали ситуацию. Большинство предлагало ждать утра, мол, при свете дня будет проще обстановку оценить и какие-то действия спланировать. Я эти мнения полностью поддерживал, не видя необходимости рисковать понапрасну. Жители деревни, которых Ванька нашел в пяти ли от лагеря в лесу, были живы и здоровы, так что я принял решение отправляться на боковую. И был разбужен криками, едва только глаза сомкнул. «Туман!» — орали солдаты из оцепления. «Он приближается!» Я выскочил из палатки. Мы торопились, поэтому мой шатер с удобной походной кроватью остался в обозе и огляделся. Цепочка огоньков, отцепление металла, словно ее раскачивал сильный ветер. Я сунулся в интерфейс и активировал небесный взор, который уже с полчаса как откатился. Взмыв в небо, некоторое время не мог понять, что я вижу. Темно было, хотя половинку луны и пыталась дать какой-то свет Да и я с просонья. Но за несколько секунд сориентировался и понял, что так напугало моих солдат. Туман двигался. Не разрастался, а именно перемещался в нашу сторону, медленно и неудержимо, как работающий асфальтоукладчик. Центр этого демонического облака от предгории, где находился раньше, сместился к самой деревне, а края уже почти вплотную приблизились к краю оцепления. «Солдатам отступать! В туман не входить!» закричал я в темноте тут же раздались крики младших командиров дублирующих мой приказ и оцепление стало медленно отступать что будем делать стратег подлетел побратим и тут же не дожидаясь от меня ответа закончил надо отступать я взглянул на него кажется бокоголовый князь демонов был в панике точно вон и губы трясутся а ведь он ничего и никогда не боялся Тут, конечно, все довольно отмороженные типы, но Лююй даже на их фоне выделялся. Понять его было можно. Одно дело, понятный враг, с которым можно сражаться, которого можно убить. Да, есть риск самому погибнуть, а в некоторых ситуациях это даже не риск, а необходимость. Но тут все понятно. Это правила игры. А здесь туман надвигается и внутри сотни голодных глаз. Я почувствовал, как кожа покрылась мурашками при воспоминании о наблюдающем за мной тумане и отогнал подступающий страх. Я не был храбрецом, всегда это знал, но при этом родился во времена, когда такие вот ночные шоу со сверхъестественным навсегда перекочевали в кино и игры. Как там Гуанинь говорила, у моих соотечественников очень плохо обстоят дела с верой. А ещё я был прагматиком из 21 века, который из опыта онлайн игр знал, что любой квест выполним. Богиня не отправила бы своего чемпиона на смерть. Раз она считала, что я могу освободить эту чертову деревню, значит, так и есть. Она, конечно, могла чего-то не знать, но эту мысль я от себя старательно отгонял. «Не бзди, вычара!» — произнес я с напускной небрежностью. «Надо будет, отступим». Туман двигается очень медленно, ему не догнать даже пешего, не то что конного. «Давай понаблюдаем, что задумала эта костистая бабёнка? Кстати, а где матушка И?» «Я здесь, господин Вэйн!» Отозвалась из темноты старушка и вышла в свет фонарей. «Согласна с вами, туман движется медленно, и нам ничего не грозит!» «Видишь?» Я толкнул воина в плечо. Все нормально. Сверхъестественное, второй сезон. Демоны. Братья Винчестеры спешат на помощь. Словно издеваясь, переводчик произнес моим голосом «Ротбо спешит на помощь», и это сразу же успокоило моего побратима. «Правда? Откуда мне знать? Но ты же сам сказал!» Юй, не пили мозг, и да, я уверен, что знаменитые охотники за демонами не могли пройти мимо такого уникального явления, как визит сильного духа. Потратив некоторое время на наведение порядка, мы стали следить за приближением Стены Тумана, готовясь при необходимости отступать. За моей спиной солдаты разбирали лагерь, когда матушка И, тронув меня за плечо, произнесла. «Предлагаю войти внутрь». «Что?» У меня аж сердце зашлось, и вид, подозреваю, сделался таким же, как у побратима недавно. «Зачем?» «Мы, идущие по пути, гораздо лучше защищены от магии, чем простые люди. Байгудзин чего-то хочет, иначе не стало бы так тратить силы, перемещая туман. «Мы можем узнать, что?» если войдем внутрь». Я огляделся. Рядом со мной стояла только матушка И, да еще Ванька, которому предложение целительницы тоже пришлось не по вкусу. Бык с прапором метались между солдатами, амазонка вела разведку где-то вдалеке, а мытарь руководил сборкой лагеря. «Что мы там сможем понять?» — уточнил я. Сердце уже начало возвращаться к обычному титму работы. «Я подумал, что матушка у нас тут единственный специалист по нечисти, а значит, к ее словам стоило прислушиваться. Не будет же она всякий вздор нести». «Демон чего-то желает», — пояснила целительница. «Он позволил большинству жителей уйти, ограничился только десятком глупцов, которых сейчас использует как топливо, и двигается к нам». «Я бы даже сказала к вам, господин Вэнь. Мы сможем узнать, зачем». Логика в ее словах была. Может, правда, это посланец Яньвана? Или еще что? Входить в туман, внутри которого на тебя пялятся сотни глаз, не хотелось. Но, с другой стороны, не бойцов же туда посылать, в которых ци – 0,0. А нам это ничем не грозит? Мы только зайдем в него. На шаг или два. Легко сможем выйти и понять, чего хочет демон. Я буду с вами и смогу отогнать его. А еще могу стать для своих людей примером. Сейчас они перепуганы, как детишки во время грозы, но, увидев своего полководца, который без страха входит в туман, приободрятся. «Лююя надо позвать». «Незачем. Да и ординарца вашего не стоит брать. Для него это может быть опасно. Идемте. Может быть, в этом и заключается суть квеста. Там же еще надо было выяснить, как демон пробился в наш пласт реальности, А как это выяснить, если не входить внутрь? Нет, матушка права, надо идти. Чем дольше я думал, тем больше в этом убеждался. Неторопливо, но и не оттягивая неизбежно, я двинулся вперед, знаком дав приказ Ваньке оставаться на месте. Матушка семенила следом, пройдя сквозь оцепление, я услышал, как солдаты бормочат молиты предкам, призывая их на защиту от зла. В двух шагах от белой, непроницаемой для взгляда стене дыма или пара, Чёрт его разберет! Я остановился. Решимость куда-то делась. Старший брат. Голос быкоголова был полон беспокойства. Что ты собрался делать? А на что похоже, брат? С нервным смешком ответил я. Хочу выяснить, что нужно этой костлявой леди. Не бойся, со мной матушка И. Она сможет отогнать ее. Целительница взяла меня за руку и одобряюще сжала ее своей похожей на птичью лапку ладонью. Я волевым пинком заставил себя шагнуть в туман, услышав за спиной «Но, матушка И, рядом со мной, брат!» Смысл сказанного дошел до меня с секундной задержкой. «Что значит со мной?» «А со мной кто?»